Ночь с 1 на 2 сентября. Гостиница в Санкт-Петербурге. Они так и не попали в ресторан. Ева честно предупредила, что просто не выдержит посещения еще хоть какого-то места, где много людей или избранных. Ужинали они в номере люкс одного из отелей. Его специально для гостей из столицы сняли местные стражи. Коллеги Дана помогли с заказом еды в номер. Теперь, избавившись от дорогих и пышных нарядов, дознаватель и маг-артефактор спокойно ужинали в своей небольшой, но уютной гостиной. Их номер располагался на верхнем этаже здания. Две спальни соединялись вот этой общей комнатой, из окон которой открывался потрясающий вид на огни города и Неву. Ева облачилась в обычные синие джинсы и белую рубашку с короткими рукавами. Дан предпочел черную простую футболку и темные джинсы. Их внешний вид весьма подходил к заказанной пище. «Неожиданный выбор на сегодня», — заметил дознаватель, раскладывая на столике одноразовые тарелки и вилки. «Удон, пицца и шаурма», — перечислила Ева их меню. «После пафосных визитов самый лучший выбор. Только в Петербурге ее называют шаверма» улыбаясь, поправил напарницу Дан. — В этом городе у многих вещей иные названия. — Ну да, — усмехнулась Ева. — Пончики тут называют пышками, подъезды парадными, бордюры поребриками, — продолжил список страж, ковины армадами, а иные реальности параллелями, — закончила девушка. — Приятного аппетита, Дан. Они принялись за еду и некоторое время уютно молчали. Когда первый голод был утолен, дознаватель с сожалением вернулся к делам. «Сегодня на самом деле очень насыщенный день», — сказал он. «И это дело какое-то муторное. Слишком много слов, когда на самом деле ничего не сказано». «И в то же время какая-то картина уже складывается», — заметила Ева. «Только чем больше я вижу, тем больше у меня возникает вопросов. «Давайте попробуем разложить начальную мозаику». «Было бы неплохо», — согласился Даниил. «Вина», — Ева кивнула. «Как я поняла», — начала она, «за эти пятьдесят лет, что я не была в Петербурге, тут многое изменилось в делах культурных. Вернее, в политике, прикрытой культурой». «Вы не были в этом городе целых пятьдесят лет», — удивился Дан. С тех пор, как вернулись с той злополучной практики? По сути, да. Девушка чуть улыбнулась. Я была сыта по горло Петербургом. Там, дома, в Москве все течет и меняется. Всегда и быстро. За это я и люблю столицу. А здесь... Иногда мне кажется, что все застыло в рамках и правилах пушкинской пары. По крайней мере, в литературно-художественных и научных кругах избранных. Все слишком традиционно. — Согласен. Дан протянул ей бокал красного сухого вина. — Я приезжал сюда в командировке не единожды. И да, всегда эти церемонии, закулисные игры, дворцовые интриги. Москва проще. Но все-таки здесь многое изменилось, — напомнила Ева. И прежде всего изменился дом Романовых и сфера его влияния. С этого и начнем. — Скажите, Дан, какое впечатление произвел на вас князь? Чисто внешне. — В целом он выглядит на свой возраст. Чуть пожал плечами дознаватель. — В целом он выглядит на свой возраст. Чуть пожал плечами дознаватель. Бодр, полон сил. Даже немного удивляет факт такого раннего выбора наследника и разговора о передаче дел. Он более ста лет возглавляет фонд. Это его детище. «Вот!» — Ева оцалютовала ему бокалом. «Это иллюзия, Дан. И это очень важно в нашем деле. Я благодаря своему дару увидела его совсем другим. Князь болен. Возможно, умирает. Магия позволяет ему скрывать свое истинное состояние, но... Конечно, по меркам нашего мира Константин Константинович не слишком и стар. Он даже моложе моего кузена». Я уже не говорю о Кире. Видимо, дело в крови романовых. Их стремление к чистоте крови, браки с сестрами своих же матерей или с племянницами, это сгубило смертную часть рода, это губит и избранных. Или что-то еще. Задумчиво отметил Дан. И Константин младший, и третий сын Георг выглядят очень здоровыми. Не говорю уже про Гавра. «Вы подозреваете, что кто-то может влиять на князя?» — встревожилась Ева. «Яд или проклятие?» «Я не могу утверждать это на сто процентов, но...» Он пожал плечами. «Пока не буду исключать такую возможность». «Вы правы», — подумав, согласилась с ним маг. «Особенно в контексте нашего дела. Итак, князь болен. Он назначает наследника». Он явно выпускает из рук бразды правления и домом Романовых, и культурной элитой Петербурга. Пушкинский дом пока за ним. Волконские всегда поддерживали князя. А вот лицей... Назначение Софи... Простите, это нонсенс. «Кто она такая?» Чуть поморщившись, спросил Дан. Ему слишком не понравилась эта ведьма смотревшая на него, как голодная собака на кусок мяса. — София Данилевская, — стала объяснять Ева. — Ведьма-одиночка, довольно сильная, высшая. Она, наверное, просто больна. Дан не удержался от кривой усмешки. — Да, — чуть грустно подтвердила Мак. К сожалению, этого трудно не заметить, но на это есть весьма печальная причина. Блокада Ленинграда. Вы наверняка знаете, Дан, что во время войны другие реальности были запечатаны. София голодала с остальными и... им. еще пыталась лечить здесь смертных. Она спасла множество жизней. Зная, что сможет дольше людей продержаться без пищи, она делилась с ними пайком. С детьми. Это здорово сказалось на ее здоровье и внешности. Потом ее лечили, помогли чарами, использовали даже эликсир философского камня, а это... Последствия. — Жутко все это, — уже другим тоном заметил дознаватель. — Но ее психика... Дело даже не в ее отношении к мужчинам, эти смены настроений, нервозность. Истеричность поправила его Ева. Это последствия. А еще... Это традиционный мир Петербурга. София, одаренная ведьма, всегда мечтающая что-то значить в мире науки и культуры. Но она, как и Мари, женщина. Дан, понимающе и чуть сочувственно кивнул, что до ее отношения к мужчинам и его напарница чуть нахмурилась. Это следствие нескольких лет, когда она была лишена привлекательности. Или... Не знаю, но это явно болезненное проявление. Потому я и предупредила вас держаться за мной. Простите, что опять была вынуждена представить вас как... своего мужчину. Мне это льстит. Чуть смущенно признался Дан. Пожалуйста, не извиняйтесь. Теперь засмущалась Ева. Но давайте вернемся к нашей теме. Спас ситуацию, страж. Мы оба понимаем, что Софи никак не могла возглавить фонд лицея, и все же... Она правнучка Александра Сергеевича Пушкина, заметила Мак. И это многое значит. Это дает ей некое право, особенно в некоторой внутриполитической игре, которую мы тут наблюдаем. Только... Простите, Дан, что это за странные намеки? Сначала мой кузен просит помочь вам, потом всех так настораживает ваше отношение к дому Нарышкиных. И еще, когда вы говорили с Шереметьевым, вы явно были встревожены. И, конечно, то странное высказывание Софи, что ее покровители, как раз и есть Нарышкины. Страш тяжело вздохнул, отставил бокал и устало провел рукой по волосам. «Я все объясню», — пообещал он. «Вы правильно заметили, тут в Петербурге все изменилось. А еще ранее вы говорили о том, что Романовых больше. Не только те, кто был сегодня в доме князя. Есть еще и некая Наталья Романова». «Наталья?» — Ева нахмурилась. «Странное имя для этой семьи». «Ну...» Но... — Дан не весело смехнулся. Зато оно более подходит к фамилии Нарышкина. Наталья Нарышкина? Его напарница удивленно подняла брови. Так звали мать Петра I. И то же имя получила его сестра. Продолжил рассказ дознаватель. Все привыкли, что в волшебном мире мой род известен благодаря моему деду, обычному избранному, который смог прекратить мешкастовую вражду. Мне это хорошо известно. Ева кивнула, давая понять, что искренне уважает заслуги Нарышкиных. Но мой дед не первый из избранных в нашем роду. Дан чуть помолчал. По сути, она Романова, но... Они давно что-то не поделили с императорским домом. И еще в прошлом веке бабушка... Хотя так называть ее очень сложно... Она взяла фамилию матери. Вернулась в свой род, так она тогда заявила, но вот права и власть у нее остались, в том числе и влияние на Романовых, все-таки любимая сестра первого императора. Вот в чем дело, Ева нахмурилась. И вот кто стоит по другую сторону баррикад в нашем деле. Как я поняла, вы не слишком с ней ладите. Она была недовольна, когда Москва стала столицей. Дознаватель, казалось, вернулся в свое спокойное расположение духа. И была против, когда дед настоял на переводе волшебного правительства туда. Наталья привыкла к власти. Переезжать бабушка не собиралась. Для нее столицей был город ее брата, Петра. Так наш род, можно сказать, раскололся. Я виделся с ней не единожды. В целом мы... Поддерживаем чисто деловые дипломатические отношения. Но никто не знает, что Наталья придумает или изменит завтра. То есть, не поняла Мак. Много лет она поддерживала любовь давно умершего брата к российскому флоту. Рассказывал Дан. И к армии. Наталья любила войну. Потом вдруг изменила интересы. Стала курировать науку, хотя политика всегда волновала ее. Так она долго имела влияние на петербургскую стражу, а как раз лет сорок пять назад увлеклась культурой. Скорее уж она решила не расставаться с политикой, предположила Ева. Она просто решила соперничать с князем в самом доме Рома. Скорее уж она решила не расставаться с политикой, предположила Ева. Она просто решила соперничать с князем в самом доме Романовых, а заодно и в его фондах. Теперь лицей под ее патронажем, и Софи — это просто ее марионетка. «Очень похоже», — согласился страж. «Наталья капризна и властна. К тому же когда-то она увлекалась театром. Некоторая манерность и то, что вы назвали истеричностью, у нее тоже есть» но еще и острый и коварный ум. И теперь она хочет дом Романовых, — закончила Мак. Князь болен, наследник убит. Мне все это не нравится, и еще этот перстень. К чему он возник в этой истории? Меня вообще больше всего интересует этот вопрос. В ответ заявил чуть насмешливо дознаватель. К чему тут Пушкин? И в нашем деле, и в деле Романовых в целом. Откуда такая страсть к этому поэту, его вещам, памяти? Я вот больше Гоголя люблю. Пусть он стихи не писал, но вот истории его очень впечатляют, да и пьесы. Ева рассмеялась. А я уважаю творчество Достоевского, — подхватила она. Да и Толстой, великий русский писатель. Но дело не в этом. Александр Сергеевич Пушкин все-таки многое сделал для развития литературы и языка. Нельзя относиться к нему только как к великому поэту. Но опять же все эти заслуги могли, как это иногда бывает, остаться и незамеченными. Если бы не тот факт, что Пушкин учился как раз в том самом лицее, был в первом его выпуске. А с какой целью вообще открывали лицей? Для обучения дворянских отпрысков. Пожал плечами Дан, озвучивая общеизвестный факт и младших князей дома Романовых», — дополнила Ева, Николая и Михаила. Но все же поэт так и не стал одноклассником будущего царя, хотя, видимо, где-то они пересекались в годы молодые. Николай хорошо знал Пушкина, любил его творчество. Император спасал поэта не единожды. Ссылка вместо тюрьмы, смягчение наказания за Гаврилеаду и полная оплата долгов поэта после его смерти и огромная по тем временам сумма, выделенная на содержание семьи. — Значит, — подумав, решил страж, — будем считать, что они дружили. — И прибавим еще такой нюанс, — продолжила Мак. Пушкин, будучи при смерти, получает прощальную записку от царя, где тот обещает взять на себя полную заботу о жене и детях поэта. — Ладно, выплатил долги. — Ладно, выдал содержание. — Но еще были напечатаны и все произведения Пушкина за казенный счет. Вот откуда пошла слава Пушкина, догадался Дан. И потому дом Романовых в лице его светлости до сих пор использует эту тему. И в роду Пушкина были избранные. «Он же гений!» — подтвердила Ева. «Вы знаете, гений...» «Он же гений!» — подтвердила Ева. «Вы знаете, гении — это те дети, кто не принял каких-либо определенных магических способностей, а их потенциальная сила ушла в творчество. Вероятность рождения избранных от таких людей очень велика. И мы видим Софи, наследницу поэта, а есть еще и Александр Адольф». «Новый наследник», — тут же догадался страж. «Вот почему именно он». — В этом смысле Алекс просто находка для князя, — несколько цинично заметила Ева. Он правнук Пушкина полине отца, а мать его была княжна императорской крови, дочь Александра II. А еще он просто помешан на науке. — Идеальный кандидат, — согласился Дан. — Тогда почему вначале был выбран ваш друг Николай? — В чем нельзя упрекнуть его светлость, так это в пренебрежении даром. Серьезно объяснила маг. Как бы он на самом деле не относился к избранному, но магический талант князь ценит. Особенно, если этот дар применим в деле жизни самого князя. Тогда у этого Алекса очень неплохой мотив. Заметил страж. Еще все-таки я бы не скидывал со счетов Константина-младшего. Дом Романовых — это не фонд, полный артефактов. Для игрока важны большие деньги. Тогда, как мне не было бы неприятно это говорить, — продолжила Ева, — не будем забывать и о Георге, третьем сыне. Он еще, возможный запасной наследник, как и второй Георг, который Брасов. Он, между прочим, был другом убитого, — напомнил Дан. Легко мог осуществить свой план. Только вот его мотив мне непонятен пока. А мне по-прежнему непонятна роль этого перстня. Ева нахмурилась. «Перед нами чисто политическая игра. Причем тут этот надуманный артефакт? И только ли этот перстень интересовал преступника? Неужели кто-то из императорского дома или из культурной элиты Петербурга может верить в некую удачу или там еще какое-то улучшение благополучия, которое принесут кольца?» «Уж скорее!» — весело усмехнулся Дан. «Это как у Толкина. Кольца власти!» По крайней мере, в императорском доме и их фондах. «Возможно», — задумчиво протянула его напарница.